Литвинова Рината Муратовна, заслуженный артист Российской Федерации, актриса, режиссер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Недостатки? Тихо, монотонно, вяло. Много нецензурных слов, заигрывание с публикой. Лишние крики. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Завораживал голос Бабановой. Сохранение индивидуальности и владение речью. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Донесение смысла текста а не произнесение слов и красование. И нужно чувство партнерства. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Найти цель, к чему идет персонаж, к чему он приближается с каждой фразой, к финалу или началу. Какие этапы в собственной работе над словом в роли? Можете назвать, хотя бы приблизительно. Всегда фразу вести энергетически наверх и подчеркивать удар на конце слова и фразы. С чего начинаете разбор текста роли? Читка и совместимость актерского ансамбля. Иногда текст бывает несовместим с органикой актера в какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста. Это нужно выявлять сразу. Лично в моих текстах это очень важные моменты, наполненные смыслом, повторы, ритм белого стихотворения. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Все-таки я против имитации говора, акцента, шепелявости и прочих недостатков и особенностей. Это мешает и утомляет. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Например, играя немку в спектакле «Свидетель обвинения» вместо «Да» говорила по-немецки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 И запятым, многоточием и паузам. Какие законы речи помните закон перспективы, внимание к адресату закон удовольствия, закон энергия наверх. Какие из законов речи считаете важными? Это тяжелая профессия. важно все. главное, слышать и играть в партнера. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Конечно, но во фразе главное – конечный смысл. Ее нельзя делить на много смыслов, так как пропадает главный. Полезно ли для будущего актера Работа по художественному слову в театральной школе. Она необходима. Актер должен быть внятен и понятен зрителю. Не надо говорить так, чтобы публика делала усилия, расшифровывая слова. Это неуважение ко всем. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Конечно, когда выходишь на сцену и вдруг понимаешь, что реплики не слышно с первого ряда. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Я ненавижу микрофоны на актерах. Все говорят в них одинаково громко. И пьеса... Постановка теряет жизнь. Я кричу громче. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Главное для меня третье лицо. Говорить через него, как через поднятую в кого-то руку, имея в виду третий объект. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома? Или перед спектаклем? Дома перед спектаклем. И в гримерке перед спектаклем. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт с Анной Николаевной, великим педагогом, с которой я выпускала «Вишневый сад». Если бы не она, ничего не вышло бы. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Не проговаривают целые слога в словах, проглатывают, ставят неправильные ударения и вообще не договаривают концы слов и фраз. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Главное не грести всех под одну гребенку и сохранять уникальность личности, индивидуальность. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Посыл голоса, энергия, понимание партнерства Мархасев Виктор Владимирович, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Достоинство ⁇ энергичность. Недостатки ⁇ монотонность, крикливость, невнятность. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Евсигнеев, Борисов, Ефремов. Табаков, Хабенский. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Талант, режиссура, техническая оснащенность. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Действенность слова. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Что это? Зачем это? Что это для меня? Что хотел автор? С чего начинаете разбор текста роли? Анализ видения. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? На старших курсах. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Одно из последних. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Довольно редко. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Когда студент не понимает смысла, теряет перспективу. Какие законы речи помните? Закон сверхзадачи, закон перспективы, закон сквозного действия, закон нового понятия, закон противопоставления – Закон контекста. Какие из законов речи считаете важными? Все. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Да, когда студент не понимает, о чем идет речь в отрывке. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Безусловно. Все зависит от задач, которые ставит педагог во время работы над текстом. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? В самом начале. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Тренинг «Скоростная долбежка Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Упражнения по дыханию, глоточные, резонация, ритмическая скоростная дикционная тренировка. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? На занятиях. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа, тренаж, мама. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Недостатки, поспешность, увлечение постановочными эффектами, достоинства... Возможность использовать современные методики. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Отношение к сценической речи режиссуры, мастеров. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Дефект речи, орфаэпия, режиссерская проблема, разборчивость речи. Матвеев Максим Александрович, заслуженный артист Российской Федерации, актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Мне кажется, что современная манера речи в театре сейчас стремится к документальности. Мы говорим как в жизни. Это правильно, но нельзя забалтывать проглатывать окончание слов и фраз. При всей органичности речи она должна быть понятна. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Дмитрий Николаевич Журавлев, Олег Павлович Табаков, Наталья Дмитриевна Журавлева, Алексей Николаевич Леонтьев, Евгений Миронов, Ольга Борисовна барнет Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Четкая дикция и проработанная резонаторная система артиста. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Понять и постичь смысл, заложенный автором в текст. И попытаться донести этот смысл до зрителя. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать хотя бы приблизительно? Прочтение текста, Анализ, Выявление действия персонажа. Репетиционный этап С чего начинаете разбор текста роли? С анализа. Выявление логики, мотивации. Заложенные мысли. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Стараюсь использовать в полной мере сразу с момента начала работы над ролью. В стиле текста может быть заложена и характерность персонажа, и правильное психофизическое самочувствие сцены. Какое место в современном театре? занимает речевая характеристика образа. Одно из важнейших. Как говорит персонаж? Быстро или медленно? Какие слова использует? Есть ли говор, акцент или другая речевая характерность? Все это необходимо учитывать во время работы над ролью. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример.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 Говорит, мне кажется, о высоком уровне нервного напряжения, которое переживает главный герой Иртенев. Какие законы речи помните? Нет ответа. Какие из законов речи считаете важными? Главный закон — артист должен быть естественнее на сцене. Соответствовать тем обстоятельствам и тому состоянию, которые ему предлагает автор и режиссер. И при этом всем его должно быть слышно, а речь его понятна. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Да, особенно важно использовать эти правила в работе со стихотворным текстом. Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Безусловно. Художественное слово учит понимать и разбирать мысль, заложенную в тексте и в произведении в целом. А от этого, в свою очередь, зависит и слышность, и понятность, и верный разбор роли. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? сразу после перехода от застольного периода репетиции к сценическому. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Слышность и понятность, мне кажется, напрямую зависят от того, насколько хорошо артист понимает свое внутреннее действие, то есть от того, насколько правильно и четко разобрана роль. Плюс физическая разминка совместно с проработкой резонаторов. Понятность – проработка текста роли с пробкой в зубах. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Стрельниковская гимнастика на три регистра с вдохом через рот на зевке. упражнение «Озеро» Анна Николаевна Петрова. Упражнения не должны вызывать дискомфорта и физического напряжения. Упражнение «пьяный» помогает, если перед спектаклем громко попеть. Дикция, пробка в зубы и все скороговорки, которые знаешь. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Обязательно. Дома дикция помогает, если опять же, с пробкой в зубах пройти весь текст роли. Перед спектаклем Стрельникова и Резонаторы. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт работы и тренаж. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Один из недостатков отсутствие практики, занятий непосредственно на сцене. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Мне кажется, важен индивидуальный подход к каждому студенту в развитии и проработке голосовой и резонаторной систем. Когда занятия проходят массово, очень сложно услышать себя. Прислушаться к особенностям своего голоса. Обязательно должна быть практика занятий не только в аудитории, но и на большом пространстве. Сцена. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Нет ответа. Машков Владимир Львович. Народный артист Российской Федерации. Актер, режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, В чем недостатки? Не понимаю. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Олег Борисов, Лев Любецкий. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Верное существование. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Содержание. Поиск образа через речь бывает очень точным. Играя Распутина, его говор, его манеру, его суть искал через слово «любовь», потому что чувство ищет слово, а в жизни слово ищет чувство. Какие этапы в собственной работе над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно? Распутин. Поиск образа через речь. С чего начинаете разбор текста роли? Сначала, все сразу. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста. Все одновременно. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Да. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Да, Галич, «Матросская тишина». Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. «Да, и это...» — Достоевский чувство искало слово. У Достоевского нельзя поменять ни букву, ни знак. В сцене Рогожин-Мышкин четыре раза повторяется «это, это, это, это». Не войдя в четыре повтора и многоточия, нельзя было сыграть сцену. В этих паузах спрятан смысл роли. Какие законы речи помните? Никаких. Какие из законов речи считаете важными? Нет ответа. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз. Не знаю. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Да, со всем вниманием, как к роли и образу. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Еще до начала работы и всегда. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Чувственное внимание. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Все полезны, но нужно создавать свои. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Да, обязательно. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Совокупность. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Отсутствие связи, речи, движения, мастерства актера. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Речь, движение едины. Нужны новые открытия. Содержание. Меньшова Юлия Владимировна. Актриса, телеведущая. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? достоинство скорости недостаток нечеткость артикуляции скорость возобладает и теряется культура говор и ударение бич Назовите актеров прошлого и современных речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой Нет ответа Что является главными условиями хорошей речи на сцене. Ясное понимание действенной задачи и общая культура, образование. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Прежде всего мысль и понимание, как именно она доносится героям. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? хотя бы приблизительно? Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? С прочерчивания приблизительной логики действий героини, внутренней логики. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? По-разному, но, безусловно, Стилистические особенности иногда диктуют даже интонацию, но иногда это мешает. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Это одно из прекрасных действенных приспособлений. Способ родить ассоциации, дать больший объем образу. Используете ли вы речевую характерность в роли. Приведите, если можете, пример. Да, роль Моны в «Безымянной звезде», более высокий тон голоса. Роль Хэриетт, «День Палтуса», «Говор». Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Нет ответа. Какие законы речи помните? Если на сцене срываешь голос, значит роль разобрана неверно. Работаешь не на опоре, а на связках. Где-то ошибка. Какие из законов речи считаете важными? Посыл звука зависит от положения тела, от мизансцены. Стоя спиной к залу, можно быть хорошо услышанным. Но важно в этом распределиться. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Ударения – да. А паузы? Не могу сказать, что помню правила. Разве только в стихах. А так работаю интуитивно. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Не только полезно, а и необходимо. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? С момента вставания на ноги. Речь должна вырабатываться как и сам образ, как мизансцена. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Слышность зависит исключительно от посыла, энергетики речи. Понятность — правильный разбор роли, люфты между мыслями. Назовите Упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными? Стрельникова, поговорки, артикуляционные упражнения. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Иногда после долгого перерыва или если роль сильно насыщена текстом. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Анна Николаевна Петрова, педагог школы-студии МХАТ. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Недостатков не было. Все было бесценно, и все пригодилось в работе. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Относиться к сценической речи как к не менее великому предмету, чем мастерство актера. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Эмоции захлестывают смыслы. Почти отсутствует умение держать перспективу. Уходит.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 И характерная роль более естественна. Все на внутреннем, очень русском понимании живого актера. Современник заговорил с дефектами, на улицу вышла улица. И поэтому там нет ни знаков препинания, ни стандартных пауз. Все на внутреннем русском понимании живого актера. Театр — не отражение жизни, а исследование. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Москвин, Ефремов, тяжелатый шапка Мономаха совпадала с его прожитым, без игры, просто. Но бывает дикция плохая, например, у Леонова и Евстигнеева, а речь прекрасная, потому что главное в речи — личность. У Борисова артиста проблем нет. Меньшиков — точная мысль в чатском произношение другого века в образе и очень мощные эмоции. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Театр — это интересная исследовательская работа. Важны открытия. Например, в Годунове в моей роли разбор текста, Открытие в тексте. Надо делать их собственными, эти открытия. Театр не отражение жизни, а исследование личности, вход не в речь, а в биографию. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Характер. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Не читаю, сразу разбираю. Выходя сразу на площадку, пробую образ. С чего начинаете разбор текста роли? Никакой разметки текста. Начинаю только с этюдов и выяснения обстоятельств. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Сразу и всегда нельзя откладывать. Во второй части каригулы приглашают на представление. И Некрошус придумал создавать птиц. И вокруг кормушки, жесты, небо, звуки. И моментально рождается совершенно другая стилистика пьесы. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? В хорошем театре большое, в плохом нет значения речевой характеристики. Екатерина Васильева в Ристее говорила не бы того В эсхиле трагедии надо было быть в обстоятельствах и сегодняшнем понимании а уже не может мстить все меньше у него от богов, и речь стала более приземленная. А Васильева говорила жирными мазками и очень сильно выпускала огромные звуковые сильные волны РЖС, гласные но все это мешало содержанию. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Да, всегда. Годунов, Достоевский, Мышкин, Шукшин и так далее. Разные речи и разные голосовые характеристики. Старческая речь – совсем другая речь. В Достоевском у меня пять возрастов от 27 до 59. И к разной речи после театральной школы человек не готов. Речевая техника характера совершенно особенная. Мышкин, Шукшин, Бродский, Каренин, разные люди, разная речь. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход. Решение или новую грань в характере образа. Период самый первый. Понимание стиля и авторской трактовки образа. Уникрошуса запятая может стать главной. Это режиссерское решение. А актер может видеть совершенно другое, но за паузой он тоже видит решение. Целую сцену, целый кусок поведения. И зависит все от того, о чем сцена. Какие законы речи помните? Не знаю. Какие из законов речи считаете важными? Законы взаимодействия. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Только исходя из режиссуры. Полезно ли для будущего актера Работа по художественному слову в театральной школе. Ну, конечно. Открытие автора в стиле, языке. Да и темные приходим. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Не отделяю технику от характеристики, от внутреннего процесса. Все вместе. Нужно входить не в речь, а в биографию. Иногда алмазы сменяются на стекло. Например, в «Господах головлевых. «Головлёвы», «маменька», «хорошохонька». Для Ивана Карамазова слово «золото», молчаливый, с тихим внутренним процессом. Все по-настоящему. Тихий внутренний воспаленный процесс. Воспоминания, они формируют его речь иначе. Вначале очень коротко, а вдруг начинает 20 минут монолога и открывает водопад. Все разложил на части. Дальше вдруг появляется биография и обстоятельства. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? На автомате. В греческом театре акустика такая — что слышно наверху каждый звук каждый слог в любом театре все переключается внутри на тихой сцене случаются другие объемы я очень хорошо ощущаю пространство зала тихое случайное а в других обстоятельствах другое откровение другая энергетика так меняется отношение и задачи в головлевых назовите Упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными? Стрельникова. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Школа, размышления. Когда вышел в театр российской армии, перелом сознания. Уже не мог говорить по-другому. То есть опыт работы в театре важен. Исчезла правда об объеме сцены, правда о существовании. В Карамазовых все другое, потому что другой объем фразы, пришла другая речь, другое существование. В фильме о Достоевском где читал пророка «Слово золото». Предположим, сначала у героя все внутри. Скромные речи, голос, скромные данные. Но он был медиум. Он использовал тихую речь и все ее недостатки, привлекая внимание. Но шел внутренний воспаленный процесс. Неврастенник все пропускает через себя и проявляется глубина автора. Годунов. Подряд два слова «любовь» и «змея». Они кардинально разные, и, играя подряд, можно найти характер героя, его эмоции, его мгновенное желание. У Пушкина два слова подряд «змея», «змея» — это две разные змеи. «Змея» — окутаться и поцеловать, и убить. «Любовь» — тоже окутаться и поцеловать, и убить, но по-другому. И это мое открытие. Найден характер роли. Я как бы погружен в археологию, в исследование. А в некоторых ролях необходима характерность дикционная, чтобы Ш звучала как Ф, как ковка вместо кошка. Главное в работе — биография героя и обстоятельства. Каждый раз нужно открыть речь автора. Во Фрёкен-Жюли ужас в том, что нет проблемы Стринберга. У нас разница социальная, а язык тот же. А у Стринберга хозяйка и слуга говорят совершенно по-разному, а у нас одно и то же. И получился спектакль об общности пустоты всеобщей. Сверху и снизу одно, так как мелкие цели одинаковые И выход в самоубийстве хозяйки — это как общий поступок. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Всегда опыт и характер в предлагаемых обстоятельствах. Когда ты учишься в школе, а этого мало, надо готовиться к характеру и характерности. Все-таки Мышкин — это не я. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Мышкин, Шукшин, Вронский, Каренин и так далее. Старческая речь. Разные речевые и голосовые характеристики. В Достоевском 5 возрастов от 27 до 59. К разной речи театр не готов. Необходима речевая техника характера. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Оторванность речи от внутренней жизни. Педагог должен помочь мастеру найти свое я в слове. Актеры говорят голосом, а должны говорить своим я. Актеры-имитаторы. Они все время хотят быть похожими. А надо выражать свою мысль, своего персонажа, свою характеристику роли. Все связано походка и речь миронов михаил евгеньевич Режиссер, педагог. Как вы понимаете, современную манеру речи в театре в чем ее достоинство в чем недостатки? Современная манера речь не яркая, невыразительная. Не обязательно и бытовая, либо наоборот не обязательно и не бытовая в том смысле, что лишена внутренней логики, я имею в виду именно современный театр. Достоинство в том, что в случае удачи есть шанс на появление некого нового измерения и театрального проявления. Недостатки – это случается крайне редко. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Мне кажется, они всем известны артисты так называемой «старой школы». Из тех, кто помоложе, это Евгений Миронов, Безруков, Андрей Панин, Хабенский. В общем, они тоже всем известны и имеют много работы именно по причине того, что их речь близка к образцовой. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Если опустить технику точнее, перенести ее в разряд средств, то, наверное, наличие действенного разбора и точное понимание артистом его задач. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Я думаю, что присвоение. Причем присвоение не столько текста, как набора слов, а присвоение разбора сцены, который имеет свое отражение в тексте персонажа. И когда это происходит, глубокое, порой ошибочное, ну и что, понимание происходящего, то тогда уже и работа над словом начинается совсем иная, как говорится, от внутреннего «к». Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? «Выучивание текста» в тетрадку не переписываю.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 образа. Никакого. Опять же, за редким исключением. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Разве только что иногда, используя некую манерность? но ну и то только в случае необходимости прикрыть свою беспомощность. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Затрудняюсь ответить. Какие законы речи помните? Боюсь, что я путаюсь в терминах и буду выглядеть идиотом. И потому мой ответ – никакие. Какие из законов речи считаете важными? Все важны. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Если только интуитивно. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Конечно. Только есть один парадокс. Студент так тщательно работает над своим отрывком, сам и с педагогом, разбирается в логике, выразительных средствах и прочее, но приходя в театр молодой артист, за редким исключением, над текстом роли не работает. Я слышал, что иная ситуация у Додина. Там артисты прорабатывают роли с педагогом по речи. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? У каждого своя кухня. Затрудняюсь ответить. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? С слышностью никогда особых проблем не имел, если не считать пропадающее окончание слов. Проблема решается контролем, как вспомню, за ударных слогов. Понятность — это опять же действенный разбор. Я, как человек, не самый техничный в дикционном плане, страдающий в жизни скороговорением, понятен только, когда я действую словом. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Это очень индивидуально. Для голоса мне помогает все, что связано с расслаблением, мычание на низких нотах и так далее. А что касается дикции, Мне уже ничего не помогает. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем. Минуты три. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт работы в театре. Я не хочу сказать, что то, чему учат в школе, Это все мимо. Нет, это очень важно. Но только после пары лет работы в театре я поймал себя на мысли, что я контролирую ситуацию, а не она меня, и почувствовал, что такое именно ремесло, а не голая энергия, вдохновение, накачка и прочее. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Мне кажется, что основная проблема — это не виды тренингов или материала для художественного слова, а мотивация самого студента. Как дать понять, что это основное, что есть у артиста, если он, конечно, планирует работать в театре? Я не знаю. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Затрудняюсь ответить. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Вымирает как понятие выразительность речи артиста. То, чем покоряет мастера старой школы, у сегодняшнего поколения молодых артистов не является приоритетом. И это связано, как мне кажется, с увеличением объемов телевизионного производства, где максимум это просто знание текста. Это связано также и с деятельностью современного театра, который в погоне за странностью или просто неумением добиваться ясности и понятности истории провозглашает новую современную манеру речи. Но все же и телевизор, и современный театр всячески пытаются сотрудничать именно с людьми, которые виртуозно владеют ремеслом, в первую очередь речи. И по этой причине, я повторюсь, студент должен понимать, что каким бы ни был сейчас модный театр, его жизнь в искусстве зависит от того, что он умеет. И как только он это поймет, он сам поймет, какие тренинги и упражнения для него наиболее эффективны. Миронова Мария Андреевна, народный артист Российской Федерации, актриса. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Достоинство, думаю, органичность, приближенность к жизни. Недостаток – отсутствие культуры речи, скороговорка. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Юрий Яковлев, Смоктуновский. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Осмысленность материала, владение им. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Осмысленность каждой фразы в роли, которая перерастает в ощущение слова. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать хотя бы приблизительно? Очень важный этап ⁇ ощущение и нахождение темпоритмического рисунка роли. Речь своего рода музыка. В ней важен темпоритм, движение, пауза, которые идут изнутри. С чего начинаете разбор текста? Роли Нет ответа. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? На самом первом это очень важно. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Нет ответа. Используете ли вы речевую характерность в роли?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 Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Очень. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Думаю, на всех этапах. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Думаю, владение дыханием очень важно. Дыханием роли. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Гигзаметры. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем – дыханием. Что вам помогло? В воспитании собственной речи. Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Единственный, мягко говоря, не все студенты ощущают суть этого предмета, расценивая его как элемент техники а с него и начинается творчество. Без сути, смысла, он становится пустым техническим придатком. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Мне кажется, что помимо технических упражнений особое внимание здорово уделить поэзии, художественному слову. Какие проблемы с цинической речи сегодня особенно важны скороговорки, небрежность.